Третье. Кен сидел у себя в общежитии в комнате и готовился к экзамену по физике. В этот момент его посетило чувство, холодная, мрачная уверенность, меркнущий, а затем гаснущий свет. С головой накрыло ощущение, будто он потерял часть своего мира. Раньше он задавал этот вопрос снова и снова, но вот пришел ответ, и Кен не хотел его знать. и все же каждой клеточкой своего существа он понимал, что это правда. Эндрю больше нет».